«Ну и почему мужчин этих способностей больше, чем у женщин?» В одно из воскресений Джульс просит меня прийти на митинг женщин-преподавателей. На главной площади в самом центре университетского городка собираются студентки, аспирантки, лекторы, инструкторы, низшее преподавательское звено, помощники профессора, следующая ступень, и профессора. Последние, входящие в 10 привилегированных процентов, пришли из «Солидарности». Митинг проходит дисциплинированно. Участницы несут плакаты «Женщинам равные возможности». Две трети руководящих должностей – «Женщинам». Смысл выступлений все тот же. Если женская часть преподавателей составляет большинство, то их участие в руководстве должно быть пропорциональным. Так случилось, что на другой день я оказалась в кабинете одного из вице-президентов университета. Он извинился, что не имеет достаточного времени на беседу со мной. Его ждет группа советников. По поручению президента, ректора, они должны отобрать кандидатов на вакансии, одного декана и трех заведующих кафедрами. Ректор высказал свое пожелание. «По возможности все должны быть женщинами», сказал мне вице-президент. И тяжело вздохнул. Валерия сперлинг едва исполнилось 30. она представляет собой новое поколение феминисток впрочем интересы ее значительно шире чем только женское равноправие она называет себя социалисткой и придерживается довольно радикальных революционных взглядов ее вообще не устраивает существующий капиталистический строй она сторонница классического социализма но конечно не такого уродливого как был в ссср с его главным принципом равенство для всех и от каждого по способностям, каждому по потребностям. Она полностью разделяет идеи антиглобалистов, хотя в их акциях и не участвуют. «Пока не участвую», — подчеркивает она. «Какой фирмы у вас кроссовки?» — спрашивает она меня. Nike. А теперь отверните язычок под шнуровкой. Видите, написано «Made in Indonesia», сделано в Индонезии. Поняли? «Так они на самом деле не американские?» – Разочарованно спрашиваю я. «Не беспокойтесь. Американские. То есть дизайн, кожа, подошва – все из Америки. А руки азиатские. Потому что идет нещадная эксплуатация дешевого труда рабочих третьего мира. А с глобализацией экономик развитых стран эта эксплуатация станет еще жестче. Это относится и к ситуации внутри самой Америки. «Богатые богатеют, бедные беднеют». «У Валерии есть бойфренд Сэм. Они живут вместе уже 14 лет, трогательно относятся к друг другу, каждый месяц празднуют дату знакомства, ведут общее хозяйство. Они недавно даже купили общий дом. Словом, по всем признакам, это брак. Однако он нигде не зарегистрирован. Почему? А где его регистрировать? В мэрии, то есть в государственном учреждении?» Но мы не признаем это государство. Это же просто аппарат насилия. В церкви. Но религия только помогает государству укреплять несправедливый порядок вещей, эксплуатацию человека человеком. В отношении женских проблем Валерий придерживается также крайних воззрений. Мужчины никак не могут отказаться от взгляда на женщину, как на объект их сексуальных вожделений. При этом предписывают нам те эстетические нормы, которые им самим нравятся – не считаясь со здоровьем женщин. Как величайшее разоблачение мужского сексизма, Валерий показывает мне язычок от платья, только что вывешенного в модном магазине. Его размер нулевой. Дело в том, что американская одежда имела до сих пор размеры, начиная со второго. Нулевой — это новинка сезона. Представляешь, какие лишения, диеты, физические нагрузки должна соблюдать женщина, чтобы довести себя до такой худобы? Это ведь уже не просто худоба. Это истощение всего организма. Это прямой урон здоровью. Но позволь, кто же ее заставляет? Пусть себе носит свой десятый или двенадцатый. Так это же не модно. Кто выдумывает моду? Те же мужчины. Ну что ж, улыбаюсь я. Тогда вашим женщинам надо ехать в Африку. Так там еще хуже, Валере вовсе не смешна моя шутка. Мужья откармливают своих жен до таких объемов, что они с трудом передвигаются. Там такая мода. Или это просто другая форма того же сексизма? Так чем же мы лучше Африки? И все-таки мне нравится Валере. Нравится парадоксальность ее мышления, не американской резкости ее суждений. Она обладает сильной способностью убеждать. Я почти готова записать себя в ряды ее сторонников. Вдруг происходит нечто абсолютно непредвиденное. Валери часто бывает в России, следит за нашей печатью, читает по-русски. Однажды она мне говорит, что прочла в их статью, где автор с иронией описывает историю Лорены Боббит, отрезавшей детородный орган у мужа, и суд, который полностью эту женщину оправдал. Я с ужасом понимаю, о каком авторе идёт речь. И пока обдумываю, скрыть или сознаться, она уже догадывается сама. «Подожди, подожди! Ты Ада Баскина? Так это ты написала ту статью?» Валери всё-таки американка. Она не набрасывается на меня с бранью. Она продолжает мне улыбаться. Но с тех пор я чувствую... Ее симпатия ко мне резко убывает.